глава четырнадцатая. сиар игра продолжается он нас точно не отпустит шептала Алия, вцепившись в мой локоть он уже нас отпустил ответил я торопливо идя к выходу из зала девушка едва поспевала за мной подхватив подол вечернего платья что дальше она задала вопрос мы вернемся домой и проведем приятный вечер вдвоем аня а что анна Она сделала свой выбор, — отрезал я. Я не желаю больше говорить на эту тему. Если вы были подругами, то этот факт остался в прошлом. Алия скосила взгляд на меня, но не осмелилась ответить. Хвала богам. Мне кажется, я заинтересовала короля, — сказала она, когда мы оказались под темным ночным небом преисподней. Без сомнения, — сказал я, вдыхая полной грудью прохладный воздух. Он интересуется всем, что ему еще не принадлежало. Он придет за мной? Я знаю, кто вы по природе. Я читал о демонах, о ведьмах, ваша природа похожа. Природа всех существ схожа, ответил я. Мы не желаем расставаться с тем, что любим, и со всей страстностью ненавидим тех, кто похож на нас. Но давай поговорим об этом, когда вернемся в мой особняк. «Там я с удовольствием поддержу твою философскую беседу». Уже слышались размеренные шаги в других приглашенных. В отличие от нас, они неторопливо покидали замок, это было на руку. Демоны выходили через высокие двустворчатые двери, взмывали в небо или исчезали, оставляя после себя полупрозрачную дымку. Кто-то задерживался за беседой. Я же, пользуясь моментом, вел девушку по мягкой траве под высокой стеной одной из башен и надеялся, что мы не будем замечены, что слуги Асмодея сейчас отвлечены другими гостями. «Что будет, если нас поймают?» — спросила Алия, когда мы свернули к углубленному встроению строении подобию дворика. «Нас не поймают», — ответил я, радуясь тому факту, что она не унаследовала звериное чутье, иначе бы услышала в словах ложь. Я отпустил руку Алии и шел вдоль стены, видя ладонью по каменной поверхности: Если была, не ошибался, дверь, ведущая в подземелье, была где-то тут, если. если. Повторил себе поднос, останавливаясь и прислушиваясь ко всему вокруг, отгораживаясь от множества доносившихся голосов, смешков, звонких ударов каблуков демониц. Там, прошептала Алия, указывая мне в угол. Там трава другая, как притоптана. Везде она выше. Никогда бы не подумал, что человек сможет мне помочь. Хмыкнул я, отмечая правдивость замечания. Я не человек, огрызнулась она. Дверь. Удивилась, подойдя вслед за мной. Если хочешь что-то скрыть и защитить от ненужных глаз, это нужно закрыть на замок. А я всегда предполагала, что нужно оставить на виду. Справедливо. Заметил я, ощупывая прохладную поверхность в поисках ручки. Но ты скоро сама поймешь, насколько твое предложение абсурдно. Осталось только найти и открыть замок. Не думала, что демоны так плохо видят в темноте. «К чему это ты? Поинтересовался я, присев на корточки и ощупывая нижнюю часть металлического полотна. Вот рукоять. Она без раздумий указала на центр двери. Как ты? «Тебе ведь точно нет сил. Я их не чувствую, но...» «Она не поддается», — произнесла Али, игнорируя вопросы. «Поможете?» — обратилась ко мне. «Отойди». «Еще шаг назад». «Еще!» — попросил я, берясь за округлую рукоять и надавливая со всей силы. «А не думаете, что дверь как-то опечатана магически или...» «Не думаю, а знаю», — ответил я. Скорее всего, на крови хозяина. За спиной послышался протяжный вздох. «И? Где мы возьмем кровь?» «Я зря соглашалась на эту сделку. Позволила себя переместить в преисподнюю? Рисковала там?» Женская ладонь взметнулась вверх, указывая на окна залы, в которых еще горел свет. «У меня нет никакого желания стать игрушкой демона», эти слова девушка произнесла с особым отвращением. Это последний пункт в списке моих желаний. Врала родителям, в конце концов. «Почему же зря?» — ответил я, прекращая бесполезные попытки извлекая из внутреннего кармана пиджака крохотную стеклянную ампулу. «Ты ведь хотела помочь подруге. Ты ей поможешь? Но...» Тс, «Твоя болтовня меня отвлекает, и из-за этого мы тратим время. Я надломил ампулу» откидывая пустую часть в сторону и выливая жидкость на рукоять замка. «Что это?» Я невольно закатил глаза, подавив себе вспыхнувшее раздражение. «Кровь осмодея», — ответил, опуская подробности, что я бережно смывал ее с лезвия меча после нашей короткой стычки. «Две небольшие капли». «Где?» — замолчи. Оборвал, прислушиваясь к глухим щелчкам. Были сомнения, что я слишком сильно разбавил кровь или нужна лишь свежая. Ошибся. Получилось. Давно я не радовался собственным ошибкам. Я силой надавил на рукоять, и она провернулась. «Иди за мной», — позвал я Алию, шагая в темноту. От нетерпения шагая перешел на бег, прислушиваясь к едва различимому шепоту, зовущему меня. Несколько голосов, мужские и женские. Они просили освободить их, позволить отомстить за себя. Обещали многое, материальное и не только, но мне было нужно лишь одно — моя истинная. «Стой!» — приказал я. Тяжело дыша, Алия остановилась. «Что это за статуи?» — спросила она. «Ты их не слышишь?» «Нет». Для убедительности девушка потрясла головой. «Это семья Осмодея». Я осветил каменный ход, призвав на ладонь адское пламя. Все самые близкие, родная кровь. Осталось понять, кто больше всех хочет мести. Я шел вдоль статуй, освещая одну за другой. Сестра слишком слаба. Мать, ее сердце может дрогнуть, как дрогнуло тогда. Отец или дед?